И очень влюблен, но только позвольте, да кто же то он? Кто? Может быть рыцарь, а может поэт. Но факт, что она его счастье и свет, что в ней нашел озарение свое, что страшно остаться ему без нее. Но сделать не может он здесь ничего. Кто же та она, что не любит его? Она Совершенство К тому же она его на земле Понимает одна Она всех других и нежней И умней А он лучше всех это чувствует в ней Но все-таки Все-таки тысячу лет Он любит ее А она его нет И все же ей По сердцу больше другой. Не столь держимый но все ж неплохой. Хоть этот намного скучнее того, Коль древняя песни не лжет про него. Но песня все так же звучит и сейчас. А я ведь о песне веду свой рассказ. Признаться я толком и сам не пойму. Ей по сердцу больше другой,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 А может, и рыцарь вздыхать устает, И сам, наконец, от нее устает, И тоже становится этим другим, Не столь одержимым, но все же неплохим, И слышит в награду покорное «да». Не знаю, про то не поют никогда. Не знаю, как в песне